Их соблазнительная пляска была для него лишь вонючим облаком пыли и пота, Но сейчас он наслаждался вызывающей задорной легкой мелодией. Пока она звучала, Бенна Лехнер не думал о своей тяжелой и, в общем, бесполезной работе. Думал о революции. Когда-нибудь она забушует и здесь, и тогда он зальет светом прожекторов огромные городские площади, где многотысячные толпы людей хором грянут «Интернационал». На зрителей картина «Бой быков» подействовала почти так же, как шумовые инструменты. Вызванные овации, толпы на сцене стояли те два композитора, которые были обозначены на афише. Вокруг них, взявшись за руки, тремя хороводами взад и вперед двигались девицы-тореадоры в коротких расшитых курточках, из которых чуть не вываливались голые груди. Занавес давали десять, двадцать, 30 раз, а оба композитора все стояли на сцене, в окружении девицы, жирные, потные, счастливые, почти забывшие о существовании третьего, глубоко неприятного им субъекта. Эта картина перед антрактом создала для первого акта видимость успеха. Собираясь в кружки, зрители как-то неуверенно хвалили обозрение. Среди них резко выделялся своей внешностью долговязый человек в солидном старомодном сюртуке. У него была длинная волнистая борода и глубоко посаженные сияющие синие глазки. Увидев Острнахера и Грейдерера, он с полным простодушием немедленно уцепился за них. Мюнхен куда как хорош. Обозрение такое, что лучше не бывает. Здесь не поскупились. Он в восторге. Да. Апостол Петр приехал в Мюнхен из Оберфернбеха и не торопился с возвращением. Фон Остернахер знал о планах апостола Петра, тот уже успел побывать у него. Но Рохус Дайзенбергер был стрелянный воробей и сразу заметил, что Остернахер утаил от Грейдера этот визит. Старик решил, что и ему благоразумнее держать рот на замке, и стал разливаться по поводу обозрения, привлекая к себе внимание публики. Направляясь к сцене, Кленк невозмутимо обменивался рукопожатиями со своими тайно злорадствующими, но немного робеющими врагами. Марш Торадорф... Взбодрил его, в мозгу беспорядочно проносились картины грандиозной мести, которые он обрушит на неблагодарных кретинов, населяющих его родный город. Раньше он старался поставить патриотическое движение на службу землякам. Они отплатили ему тем, что прогнали, пустив вход низменные подлые уловки. И теперь он обратит это движение против них – Он свободен от всех обязательств, ему никто не указ, и он будет делать погоду, какая ему заблагорассудится, страшную погоду, убийственную, с такими вонючими ветрами, что многих этого он задушит и превратит в падаль. «Пусть их заживо сгниют!» — вспомнил он старинное баварское проклятие и подумал о Флаухере, о Гартле, о Тоне Ридлере а многих других, кому только что мимоходом, но благодушно сжал руки. Он прошел на сцену, отыскал уборную танцовщицу Инсаровой, в кимоно, накинутом на голое тело, она была воплощением хрупкости «Дотронься и рассыплится. «Прелести и прочности». Раскрасневшаяся от обычного на премьере волнения, она раскосами глазами печально и насмешливо смотрела на гиганта, стоявшего перед ней, и ждала, что он скажет. В уборной пахло гримом, духами, женским потом. Она сидела, сжавшись в крошечный комочек, а он своей тушей заполнял всю комнатушку. Его густой бас гудел, горячие карие глаза не отрывались от танцовщицы, Бывший министр даже старался быть любезным. Говорил, что на сцене она выглядела невыразимо нежной. Но, к несчастью, этим стриженным бараном по вкусу только грубость. Инсарова молчала, и он снова заговорил о том, как ему сейчас хорошо. Наконец-то у него появилось время. Наконец-то он будет заниматься тем, к чему у него действительно лежит душа, Не поедет ли она с ним в его поместье Берхтольд -цель.